14. -е. Не то. Не то. Не то. Вот уже 2 недели Фридрих каждый вечер садился за кухонный стол и перебирал ноты. Он искал, что можно было бы исполнить на прослушивании. Обычно отец ему помогал, но сейчас он сидел напротив и писал очередное письмо Элизабет. Фридрих похлопал по нотной тетради на самом верху стопки. "Может это? Гайдн. Концерт номер 2". Отец поднял глаза от письма и кивнул. "Он достаточно сложный. Отложи к другим, которые мы отобрали. И помни, что я всегда говорю тебе и всем своим ученикам: какую бы музыку ты ни выбрал, играй так, чтобы слушатели невольно слушали сердцем". Фридрих переложил ноты на маленькую стопку и отодвинул стул от стола. Ему был необходим перерыв. Он достал гармонику и заиграл колыбельную Брамса. Когда он закончил, отец восхищённо посмотрел на него. Как раз об этом я и говорил, сынок, это словно сияние. Я чувствовал твою игру вот здесь. Отец прижал руку к сердцу. А что за гармоника? Необыкновенное звучание, словно ты играешь на трёх инструментах сразу, Фридрих ответил удивлённо. И правда? Я тоже это слышу. Каждый раз, когда играю, как будто что-то отзывается у меня внутри, отец кивнул. Бывают такие инструменты, что не поддаются объяснению. Вы сможете это гармоника? скрипко с традевари. Фридрих задумчиво посмотрел на свою гармонику. Если бы её так же высоко ценили. Жаль, я не смогу выступить с ней на прослушивании. Отец хмыкнул. При нынешнем отношении к губным гармоникам я могу представить, какой поднимется переполох. в консерватории. Отец вложил письмо в конверт, надписал адрес и протянул конверт Фридриху. Занесёшь завтра на почту по дороге на работу. Фридрих взял конверт и положил на край стола. Она уже месяц как уехала. Почему ты до сих пор ей пишешь каждую неделю? Она ведь не отвечает. Разве не ясно, что она сделала свой выбор? Я понимаю, ты на неё сердишься. Моя её отец. Я пишу ей, потому что люблю её и не хочу, чтобы она забыла мой голос. Фридрих кивнул на конверт, то ей рассказал, что наш постоянный зубной врач прекратил работу, потому что ещё один новый закон запрещает евреям заниматься медициной. Спросил, приходит ли она в Кострам, когда в Берлине жгут книги? в которых не прославляют идеологи Гитлера или о тех немцев, что бегут из страны, потому что не согласны с Гитлером. Отец серьёзно посмотрел на него. Осторожней, Фридрих. Ты слишком резок. Боюсь, ты становишься слишком похож на меня. А в ответ на твой вопрос: "Нет, я никогда не упоминаю о политике в письмах к Элизабет. Я пишу ей и я вас обоих. Вспоминаю случаи из вашего детства, говорю, как я горжусь её успехами в учёбе, рассказываю, что мы ели на обед. Понимаешь? Я не отказываюсь от надежды, что когда-нибудь она снова станет моей дочерью и твоей сестрой. Точно так же, как я ни за что не отказался быть от тебя Я теперь так мало могу для неё сделать, только дать знать, что я по-прежнему её люблю и предоставить ей жить по-новому. Подумай, может, и тебе сделать то же самое. Фридрих нахмурился с крестиф рукой на груди. "Я знаю. Сейчас тебе трудно понять", сказал отец. "Но когда-нибудь Если меня и дяде Гюнтера не будет рядом, она может тебе понадобиться. Возможно, вы оба будете нужны дорогу друг дорогу. О чём это он? Я в ней не нуждаюсь, отец. Если только она не переменится, сынок. Возможно, придёт время. Отец, замолчи! Фридрих смахнул письмо со стола на пол и выскочил из кухни, крикнув через плечо: "Вы с дядей Гюнтером никуда не исчезните!"